Шестое. Луканинский пароход «Основа» ждали с верховей реки Талой еще на прошлой неделе. Даже посылали конных нарочных в прибрежные деревни, но те возвращались с одним и тем же известием. Не видели. Два других парохода, принадлежащих Луканину, давно уже стояли в затоне, а основы все не было и не было. И вот сегодня прискакал наручный сообщил на подходе. А задержались по причине малой воды в Верховьях и из-за снега, который повалил в последние дни стеной. Шли самым малым ходом боясь сесть на мель. Но теперь плавание можно считать законченным. После обеда, как передал нарочному капитан Дедюхин, основа будет в Белоярске. Разгрузится и встанет, как в прежние годы, в затоне на ремонт. А по весне, когда Талая с грохотом унесет вниз тяжелые льдины, снова выйдет в плавание по полой воде и огласит округу своим знаменитым гудком, плавным, тягучим, словно протяжный и радостный вздох. Встречать основу вышло множество народа. Даже Агапов велел себя доставить на берег. Сидел в своей коляске, укутавшись в старый полушубок, смотрел на реку, затем переводил взгляд на Захара Евграфовича и задумывался, опустив голову. Сам Захар Евграфович нетерпеливо прохаживался по причалу, вглядывался в серую морось, которая плотной завистью висела над темной текучей водой и ожидал, когда покажется из-за пологого речного поворота знакомый нос любимого парохода. Основу Захар Евграфович действительно любил. Как-никак, а первый пароход, который достался ему с великими трудами и тревогами. Даже его имя нравилось, хотя изначально он придумал ему совсем другое — основатель. Но маляр, нанятый нарисовать это имя над кружалом, столь большущими намалевал первые буквы, что получилось «основа». А больше свободного места не оказалось. Решили не перекрашивать. «Основа» — так «основа». Даже лучше. Хорошо звучит, внушительно. Серая морось будто раздернулась над темной водой талой. Когда поплыл, слышно издалека, радостный вздох гудка, а затем показался из-за речного поворота нос парохода. Судно капитан Дедюхин причалил красиво и лихо. С разворота вычертив на воде пенный полукруг. Притер борт к стенке причала, будто осторожно и мягко приложил ладошку. Матросы быстро завели чалки, спустили трап, и Дедюхин первым сошел на берег. Чалки-веревочные канаты Невысокого росточка По-мальчишески худощавый ходил Дедюхин важно и степенно, по-царски, как посмеивались за глаза его матросы. Уж чего-чего о важности и величавости у старого капитана имелось в избытке. Никто никогда не слышал, чтобы он кричал, разговаривал со всеми по-отечески ласково, Даже если был чрезмерно зол. Подзовет провинившегося матроса И воркует ему по-голубиному. Напортачил ты, лапушка моя ненаглядная, Напортачил. Наклонись, солнышко, Я тебе бульбочку излажу. И такой крепкий шалабан в лоб закатает, Что шишка взбухает с куриное яйцо а в голове долго еще звоны слышатся. И ручка, казалось бы, маленькая, и пальцы сухонькие, а щелкнет, как поленом перелобанет. Сойдя с трапа, Дедюхин, согласно им же заведенному обычаю, с достоинством поклонился хозяину, доложил. Прибыл Захар Евграфович — С Божьей помощью все в порядке. Захар Евграфович в ответ тоже поклонился. С прибытием, Иван Степанович, они обнялись, троекратно расцеловались, и Дедюхин в три приема успел шепнуть. — Прикажи, хозяин, завтра разгружать. Мертвец в трюме. Не наш. И так ловко вышептал, что никто не услышал и ничего не заметил. Сахар Евграфович кивнул, давая понять капитану, что услышал его, и приказал разгрузку отложить до завтрашнего дня, а на ночь выставить возле основы двух сторожей. Затем обернулся к команде, сошедшей с парохода вслед за капитаном, и громко пригласил. — Теперь, братцы, прошу хлеб-соль отведать. Всех к себе приглашаю. И первым, круто повернувшись, пошел в гору, направляясь к своей усадьбе. Коля милый на одной ножке крутнулся. Стол ломился». Команда, глотая слюнки, степенно расселась и руки на коленях сложила. Раньше времени, опять же, по обычаю заведенному Дедюхиным, никто и крошки не мог в рот положить. Первое слово говорил хозяин, и выпили первую чарку за капитана. Второе слово говорил капитан, И вторую чарку подняли за хозяина, а затем пили за всю команду, за матросов, мотористов и масленщиков отдельно. А после уж вставал каждый, у кого имелись слова нужные для такого случая, и говорил, что ему пожелается. Первоначальный порядок, как водится, быстро и ставил. Над столом поднялся общий гул, а скоро и песню затянули. Загуляла команда основы. Да и то сказать заслужили. Захар Евграфович переглянулись с Дедюхиным и под шумок, под песню, один за другим тихо выскользнули из кухни. Прошли к дому, поднялись в кабинет, И Захар Евграфович, плотно прикрыв дверь, словно боялся, что их подслушают, тревожно спросил. — Что случилось, Иван Степанович? Какой мертвец! Дедюхин степенно прокашлялся и обстоятельно стал рассказывать. Настиг их в верховьях реки талый снег. Повалил, как пух из разорванной подушки, столь густо, что берега потерялись. Ход пришлось сбавить на самый малый. На носу поставили двух матросов с шестами, чтобы они мерили глубину. Боялся Дедюхин намельно скачать. Так и пошли дальше на ощупь. Часа через два снег поредел, справа и слева прорезались берега, на фарватере появилась хорошая глубина. И все, кто был на палубе, с облегчением вздохнули. Тут матросы с шестами и заорали в один голос «Стоп, машина!». Чуть-чуть, оказывается, не налетели на большую лодку-плоскодонку». Болтавшуюся посреди реки. Пригляделись, а в лодке на дне лежит человек. Не шевелится и голоса не подает. Изловчились, подняли его на палубу И видят, что окоченел неизвестный мужик до судороги. Только глаза закатывает и зубами дробь бьет. Одежонка на нем легкая, не по погоде, От снега насквозь мокрое, и голые пальцы уже скрючились и посинели. Отнесли несчастного в каюту, одежонку с него стащили, растерли коньяком, завернули в сухое одеяло, хотели еще внутрь коньяка влить, но только расплескали, зубы стучали беспрерывно. Но все равно стал бедолага понемногу в себя приходить. Глаза уже не закатывал, смотрел осмысленно и вдруг заговорил. «Я есть французский подданный, Жак Дювалье. Я ехать с женой и учителем приют. Я ограбил. Я... Найдите жену. Я не знаю, куда везли. Я сидел в земле. Я задушил и убежал». «Люканин! Я ехал! Люканин!» В это время с правого борта раздался сильный толчок. Бутылка коньяка и стакан слетели со столика, а Дедюхин с матросом выскочили, как пробки из воды на палубу. Не убереглись все-таки, наскочили на мель. Матросы шестами успокоились, реже стали проверять глубину фарватера. Вот и приплыли. Смели, сползали долго, часа три не меньше. А когда сползли и тронулись, Дедюхин, не доверяя рулевому, сам встал за штурвал и простоял, пока не вышли на большую воду. Лишь после этого он спустился в каюту, И обомлел. Французский подданный ничком лежал на столике и не дышал. Здесь же на столике валялась ручка, опрокинутая чернильница и неровно вырванный из конторской книги лист бумаги, на котором корявым рваным почерком было написано не по-русски несколько фраз. «Вот он, листочек, Захар Евграфович, в целости и сохранности». Дидюхин вытащил из кармана аккуратно сложенный лист, развернул его и положил на стол. А француза этого мы в одеяле в трюме пристроили, дежонку его рядом поклали на всякий случай. «Чего еще хотел сказать? Я своим наказал» чтобы они помалкивали? Да только, боюсь, что напьются, кто-нибудь сболтнет, поэтому до разговоров надо придумать. Как нам быть? Исправнику докладывать? Подожди, Иван Степанович, с исправником успеется. Ты сейчас ступай, за командой пригляди, чтобы по домам тихо, мирно разошлись. А после сюда поднимайся — Тогда у меня и ответ будет. Дедюхин молча кивнул и ушел. Захар Евграфович расправил смятый листок, лежащий перед ним на столе, долго разбирал корявые буквы, складывая их в слова. Чертыхнулся, досадуя, что гимназический курс стал забываться, и достал из шкафа словарь. Перевел. Эти люди говорили про Луканина, говорили и смеялись, что ему грозит скорое разорение и смерть. И еще говорили о Цезаре, который... Дальше перо прочертило кривую закорючку, и на бумаге остался рваный след. Захар Евграфович долго сидел, глядя на листок, и не шевелился. Думал, думал о том, что не зря его в последнее время мучила неясная тревога, не зря ожидал несчастья. И хотя самого несчастья не случилось, первая весточка о нем прилетела. Он поднялся из-за стола, прошелся по кабинету и вернулся на прежнее место. Снова смотрел на листок и укоризной выговаривал, «Эх, братец, что ж ты потерпеть не смог, что же о Цезаре не дописал?»